а еще сознательные. В данном случае, если я с вами пойду, это ничего, кроме пользы, вам не принесет. Почему так? Они желают доктора избрать председателем коммуны. М -м -м, мысль хорошая. Позвольте, но ведь ее именно дядя Савелий выдвинул. Он, он. Ой, он убежит, ой, да чего ж хитрый. Слушайте, Егор Егорович, Тогда я вам говорил, как испытание, а теперь серьезно. И даже отлично, что вы у меня не служите. Иначе можно было бы рассматривать подобный разговор, как служебное насилие. За две недели я вам выплачу. Об этом не беспокойтесь. Разрешите вас спросить, Игорь Егорович, как вы относитесь к золоту? Да безразлично. Нет, к личному пользованию. Просто никогда не было... Плохо, плохо. Силы не знаете. Но деньги любите. Ну, если они нормально добытые без хлопот. То есть жалования. А бюрократии вы всего только 25 лет вам. Хорошо. Но хотите за одну ночь получить пять тысяч жалования, самое меньшее? Я промолчал. И от неожиданности, и от любопытства. Кроме того, я знал, что молчание заставляет всегда Черпанова говорить более связно. Он продолжал. У вас нет оснований верить в корону американского императора. А у меня есть. И, по-моему, корона эта хранится у дяди Савелия. И я даже знаю, где. Видели вы, на полу стоит плевательница, какая в вагонах употребляется, причем вверх, У нее снимается, и он в нее усердно сплевывает. Почему такой человек, который так стильно выдержал свою комнату, будет держать отвратительную плевательницу, постоянно напоминающую о вагонной пыли? Вы возразите, что купил случайно, окно открывает, нет, ветер и что тут такой гнусный фонарь? А? ничего ведь не видно нет такой человек ничего случайного не купит а она тяжела ногой не опрокинешь а по размеру как раз для короны потому что ее делали не громоздкой дабы легко было через границу перевести у меня есть пять тысяч для организации этого дела и я их вам отдам а мне корону иначе меня убьют Кто убьет? Лебедева убьет. Никакая это не комиссия. И вообще это несчастьем было для меня, Егор Егорович, познакомиться. Да, собственно, какое это убийство? Убийство? Убийство? Мое убийство. Духовное. Меня как лица. Было у меня маленькое... «Граверное заведение в Свердловске». Занятие у меня родовое. И папаша у меня Константин Пудожгорский его имел. Он был антрепренером, но, спасаясь от воинской повинности в империалистическую войну, открыл для работы на оборону такое типографски-граверное заведение штемпеля, печати. Тут и я подучился. И когда дело перешло ко мне, его расширил и даже очень отличную спекуляцию проводил с печатанием Библии. Он тоже лопнул и вынужден был поступить на службу. Ну, сами знаете, Егор Егорович, каково из командования в подкомандование попасть? Скучно. А тут ко мне на улице однажды Супчик подходит и прямо спрашивает, не желаете ли подзаработать? Пожалуйста, говорю. «Но только чтобы не легальщины никакое. «Нет, не говорит, — «мы по спекуляции. И заплатили мне за штемпель солидные суммы». Ну «Наделал я штемпелей». «Знакомство завел в данной области». «И вдруг все исчезло. День, неделя, две. Нет заказчиков. Нет». «Значит, кто-то влопался». А меня заберут. Думаю, надо драпать. Забираем манатки на станцию, а...